Глава 21. Даша проснулась под утро, лежала и смотрела на квадрат окна, на застывшее подсвеченное городом темное небо. Звезды едва проблескивали в холодной тишине, и луна была неподвижной. Во дворе внизу прямо под окном кто-то прогревал автомобиль, и снег скрипел под шагами спешащего домой человек. Даша слушала эти звуки и радовалась непонятно чему, но душе было так легко. Словно вся ее жизнь купалась в этой радости, и не было ничего в мире, что могло бы ее омрачить. Не осталось ни страха перед неизвестностью, ни ужаса ожидания шагов в чужом и холодном коридоре за тяжелой стальной дверью. Все изменилось. И чего теперь бояться, когда она влюблена? И любовь эта пришла так неожиданно, но не случайно, потому что судьбы человеческие пишутся не на земле, А тот, кто сочиняет эти невероятные сюжеты, тот, кто далеко за звездами видит все, все понимает, он добр и справедлив. Даша посмотрела на лежащего рядом Диму, обняла и прижалась к нему. Они почти сразу решили, что раскладушка вовсе не нужна, и оба прекрасно могут вместе устроиться на диване и проводить на нем волшебные ночи. Девушке уже не хотелось спать, но и покидать уютную постель тоже не хотелось чтобы не вспугнуть поселившееся рядом счастье. Дима дышал ровно и тихо, и где-то у них в ногах свернулся клубком котенок. Но она все-таки заснула. Сон к Даше пришел легкий и солнечный. Будто лежит она на кровати в просторной спальной комнате. Проснулась только что и, открыв глаза, удивляется дому, в котором неизвестно как оказалось. Спальня с высокими потолками и светлой мебелью, огромное окно — За заднем березке, поле белое от ромашек, бескрайнее голубое небо. А главное, где-то совсем рядом смеется во сне ребенок. Было так хорошо, что хотелось плакать от радости. Она и проснулась со слезами на глазах. За окном уже почти рассвет, но смотреть на часы не хотелось. Димы рядом не было, но с кухни доносились приятные ароматы. Вероятно, хворостинин для того и поднялся так рано и незаметно, чтобы удивить любимую завтраком. Зазвонил ее мобильный телефон, а значит, уже не такая рань, как могло показаться. Даша ответила на вызов и с удивлением узнала голос своего научного руководителя доцента Похотина. «Простите, Дашенька, что звоню ни свет ни заря. Не разбудил. Просто у меня в жизни некоторые перемены», — сообщил он. «Хотел поделиться радостью. Сейчас еду на новую работу. Первый день на новом месте. Здравствуйте, Иван Иванович». «Не разбудили. Я рада вашему звонку. И счастлива за вас. Наверняка это достойное место». «Дашенька, я теперь заместитель директора Института Российской Истории. Вот почему я вам звоню. В очень скором времени вы сможете у нас защититься. Не буду загадывать, когда именно, но приложу все усилия, чтобы к лету ваша аспирантская вновь рассматривалась. А пока я вам тут тоже должность подыскал, если не возражаете рядом со мной работать». «Иван Иванович даже не верится!» — воскликнула Даша. «Это просто сказка какая-то!» «Так мы для того и рождены, чтобы сказку сделать былью! Простите за пафос! Давайте встретимся сегодня! Подъезжайте ко мне! Адрес, надеюсь, не забыли!» Закончив разговор, Даша продолжала сидеть в постели с мобильным телефоном в руке и блаженно улыбаться. «Неужели все плохое осталось позади?» Может быть, все невзгоды были посланы ей как испытание, как экзамен, как проверка, достойна ли она лучшей участи, достойна ли счастья? Она вдруг вспомнила маму, которая часто повторяла, но не для себя, а, вероятно, для дочери, строчку любимого стихотворения «Посылает судьба испытания только тем, кто достоин любви». Телефон снова зазвонил. На этот раз незнакомый мужчина поинтересовался, разговаривает ли он с Дарьей Шейной а потом объяснил, что он охранник с вахта профсервиса, и только что принесли заказное письмо на ее имя, он расписался в получении и хотел бы передать. Сказали, что срочно. «Я вечером забегу», — пообещала Даша. «Это вы, Иван Петрович? Я вас не узнала». Голос, как ей показалось, принадлежал молодому человеку, а все, кто посменно сидел в будке при входе в офис, были людьми пожилыми. «Нет», — ответил звонивший. «Я сегодня на временной подмене. Кстати, чтобы вам не идти специально, могу вечером сам письмо занести. Подойду к вашему подъезду, свяжусь по домофону, и вы спуститесь». Даша помолчала, рассчитывая, сколько времени у нее может занять встреча с доцентом Похотиным, и потом предложила. «Давайте я буду дома после пяти, а вам будет удобно специально идти ко мне». «Вполне», — согласился незнакомый охранник. Я живу неподалеку. Ваш адрес записан у нас в журнале с данными сотрудников. До вечера. В комнату заглянул Дмитрий, подошел, наклонился, поцеловал ее и дождавшись, когда она закончит разговор, спросил. Доброе утро. Прошу к столу. Кто тебе звонил? Доброе утро. Целую его в ответ, сказала Даша. Какое-то письмо с работы хотят занести. За завтраком Даша рассказала ему про свою диссертацию, про неудачную защиту, про Ивана Ивановича и про то, что он предложил ей работу в Институте российской истории. Дима вместе с ней порадовался хорошим новостям.